Глава 9. Там, на неведомых дорогах, танцуют танки, пыль стоит столбом. День у командира взвода разведки 4-го десантного корпуса «Империя Аратан не затался с утра. Их корпус был прикреплен к 7-му флоту и в данный момент выполнял задачи по штурму и зачистке обитаемых планет системы РАСП. Джефф был со своим взводом в обычном патруле. После того, как флотским удалось выбить космические силы Аграфов из системы, планета сопротивления практически не оказала. Были отдельные случаи нападений на десантников и на места дислоцирования, но особых боев не велось. Войска в основном осуществляли простое патрулирование и поддержание порядка. Вот и в этот раз уже ставший привычным патруль. Нужно было проверить транспортную магистраль, соединяющую два больших города. Патрулирование производилось на легких бронеглайдерах вооруженные двумя роторными скорострельными орудиями, с высокой маневренностью для быстрого отрыва от противника. Их огневой мощи и бронезащиты вполне было достаточно против вооруженных лишь легкой стрелковой местных весьма малочисленных партизан. Ничего не предвещало беды. Не торопясь, с помощью дроидов и следующих полотно трассы на предмет заложенных мин, маршрут подходил к концу, когда по связи его вызвал комбат. Приказ был немного странным немедленно прекращать выход и возвращаться в пункт постоянной дислокации. После поступления приказа вся связь оборвалась. Джефф, оказавшийся в непонятной ситуации, среагировал так, как и должен. Отдал приказ на развертывание взвода в боевые порядки при выдвижении в тылу противника с передовым и тыловым дозорами и охранением. Торопиться не стоило. Неизвестно, что случилось, поэтому спешка могла стоить жизни не только ему, но и всему взводу. Попытка связаться с другими подразделениями успеха не принесла. Связь исчезла полностью. После нескольких безуспешных попыток докричаться до своих – Комвзвода отдал приказ о возвращении на базу. Они почти дошли, когда наблюдатели подали сигнал атаки с воздуха. Бойцы только успели покинуть машины и рассредоточиться в лесополосе, находящейся рядом с дорогой, когда броневики были уничтожены с пикировавшими штурмовиками. Джефф глухо выматерался. За всю войну он не потерял ни одного бойца, а тут уже на захваченной и усмиренной планете сразу три машины вместе с экипажами. Притом непонятно, откуда вообще здесь взялись атмосферные штурмовики. Куда смотрит флот в системе? Вопросов было много, вот только ответов не было. В разведку не берут паникеров, быстро призвав к себе гранатометчиков. Во взводе таких было трое, по одному на отделение. Вооруженные переносными комплексами, способными работать как по наземным, так и по воздушным целям. Только они сейчас могли хоть что-то сделать со штурмовиками. Капитан быстро объяснил задачу. Парни были опытные. Сразу после получения приказа, рассредоточившись, заняли позиции и активировали радары на поиск целей. Повисла тишина. Джефф надеялся лишь на то, что штурмовики все же решат проверить результат бомбардировки. Все-таки они успели немного укрепиться за время прошедшей с атаки. Лучше встречать противника на мало-мальски готовых позициях, чем на марше. Ожидание затягивалось. Комвзводу уже было решил, что они не вернутся, когда от гранатометчиков поступил доклад об обнаружении двух идущих на высокой скорости в воздушных целях. Пилоты решили добить взвод, уже потерявший бронетехнику. Вот уже с помощью визора бронескафандра стали видны две стремительно увеличивающиеся точки. До атмосферников, по показаниям дальномера, заходящих на цель, оставалось чуть меньше 300 метров, когда из лесополосы им навстречу одна за другой рванули 6 ракет, подвес каждой установки. Дистанция для комплексов была пистолетной, поэтому уже через секунду обе машины, полыхая, падали прямо в дорогу. Джефф тут же отдал приказ на проверку. Через минуту поступил доклад от бойцов, ушедших проверить обломки. И вот тут ком взвода словил ступор. Обу штурмовика были аратанскими, используемыми орденом. Непонимание происходящего увеличилось. Нет, Джефф, конечно, знал о разгоревшейся войне между императором Георгом и орденом хранителей. Но ни одна из сторон до этого не трогала войска, ведущие наступление на Галанты. А тут прямая атака. Что же произошло? Все время, которое Джефф отдавал распоряжение на дальнейшее выдвижение, эта мысль не давала покоя. Но война есть война, нужно было продолжать марш, а значит вопросы стоит оставить на потом. По взводу был передан приказ о том, что движение будет по территории противника в режиме полной боевой готовности и без связи с центром. Любые встреченные люди с оружием — враги. Огонь открывать без предупреждения до отмены приказа. Ощетинившись стволами, взвод, боец за бойцом, редкой цепью выдвинулся в сторону места расположения батальона. Путь обещал быть долгим. Система РАСП. Флагман 7 флота. Адмирал Урсон размышлял о том, как поступить. Вчера поступило предложение от Ордена о переходе на их сторону. В случае отказа те воспринят его как открытую поддержку императора и атакуют корабли 7 флота. А следом пришел приказ от императора об оставленной захваченной системе и переходе в центральные миры Аратана для поддержки сил верных короне. В случае невыполнения приказа урсон отдадут под трибунал. Ни первого, ни второго Марк не имел причин любить. Он был верным солдатом империи, а император с орденом сейчас рвали Аратан на части. Честь адмирала не позволял ему поддержать ни одну из сторон конфликта. Да и выполнение приказа было не особо осуществимо. Аграфы перекрыли все пути отхода, блокада была полной. Со дня на день ожидался штурм системы, отбить которого седьмого ударного флота шансов не было. Посланный на разведку Корвет вернулся с очень плохими новостями. На исходных позициях, в радиусе одного прыжка, было сосредоточено в три раза больше аграрских кораблей, чем весь флот Аратана в этой системе. Чего выжидали и непонятно, но рано или поздно они пойдут в атаку, и тогда на всем соединении Урсона можно ставить крест. Вариант был – погрузить корпус космодесанта с планеты на транспорт и попробовать одним ударом прорвать кольцо блокады и увезти людей. Но куда уходить из системы? Ввязываться в бойню внутри Империи не хотелось. Люди так устали. И тут вспомнился недавний вызов Ларса фон Триера. Вспомнив про него, Марк тут же запросил у связистов соединение по координатам, оставленных Ларсом. Минут через 15 канал установился. Вкратце обрисовав ситуацию, Марк услышал просьбу немного подождать, после чего связь прервалась. Время в ожидании вызова от Рурха тянулось, но приблизительно через час поступил входящий сигнал от того же абонента. Фонд Триер скинул пакет информации и на словах передал, чтобы по возможности выводил флот в указанный в пакете район космоса, там их встретят. В полученном пакете были координаты привязки для прыжка, находящиеся на стыке трех границ – Архов, Аратанцев и Арварцев. Пространство там было ничейное и пустое. Также было предложено прорываться в нужный сектор через внутренние системы Галанты, что в принципе было логично. Аграфы графы стянули все силы к местам боев, и если удастся пробить блокаду, то дальнейший путь будет свободен. Конечно, у ушастые пошлют погоню, но шанс оторваться будет, если проходить системы транзитом по окраинам с выходом над плоскостью эклиптики, не входя в зону действия оборонительных станций. Но в одиночку принимать такое решение не стоит, поэтому адмирал тут же отдал приказ на организацию конференц-связи с командующим корпусом космодесанта и командиром приданной эскадры разведывательного ведомства. Как только связь была налажена, Урсон без лишних предисловий обрисовал ситуацию и заявил, что независимо от решений собеседников он будет уводить флот в ничейный космос. Главное – сохранить личный состав. Как ни странно, возражений не последовало. Генерал Маккензи, командующий десантниками и командор-разведчик согласились с его решением. Общим решением план ухода из системы был принят. Генерал тоже связался с наземными войсками и отдал приказ на сворачивание операции эвакуацию. Командор обещал выслать корабли на поиск наиболее удобного направления прорыва. Совещание подходило к концу, когда по всем кораблям взвыли базеры тревоги. На окраине системы начали формироваться окна выходов из гиперпрыжка. Судя по окнам, в гости пожаловал кто-то крупный, скорее всего, линкора. Не успели, мысль, мелькнувшая в главе адмирала, была наполнена печалью. Он понимал, если аграфы начали атаку, то уйти не удастся. Разорвав конференцию, адмирал направился в боевой центр управления флота, находящийся на флагмане. В последний бой он пойдет вместе со своими людьми на мостике, а не в бронированной каюте, имеющей возможность отстреливаться от корабля и выполнять функции спас капсулы. Марк не мог оставить себе шанс в тот момент, когда у подчиненных его не будет. Еще по пути в командный пункт по нейросети адмирал передал приказ по флоту о построении оборонительных порядков и выходе навстречу противнику. Сотни кораблей начали движение, сбиваясь в один кленовидный строй с флагманом на стрие. Даже транспорты, почти невооруженные и не представляющиеся особой ценности, заняли место в тылу построения. Седьмой ударный флот готовился принять бой, скорее всего последний. Урсон распорядился в случае, если поражение будет очевидным и возможность удержать систему не представится, всем кораблям уходить самостоятельно. Забирать по возможности пехоту с планеты и уходить. Точкой встречи была назначена система, координаты которой переслал Ларс. Вот первые корабли противника начали появляться в системе. Марк удивился, он ждал аграфов, но из прыжка выходили корабли, несущие коды опознавания Ордена Хранителей. Первыми вышли транспорты, что тоже странно, и тут же выпустили абордажные штурмовые машины, рванувшие по направлению к планете. А следом пошли боевые корабли, линкоры, крейсеры и эсминцы. Почти семь сотен кораблей, два флота — Связываться никто даже не пытался. Орден с сходу начали обстрел кораблей Адмирала. Как же так? Ведь срок ультиматум еще не вышел. Ну какая разница? Седьмой ударный флот не мальчик для битья. Адмирал отдал приказ на атаку волчьей стаи. В условиях численного превосходства шанс был только в ближнем бою. Сжигая на форсаже двигатели, корабли рванули к еще не успевшему построиться противнику. В космосе расстояния велики, поэтому столкновение произошло только через три часа. За это время обе стороны потеряли по несколько кораблей, уничтоженных случайными попаданиями. По сводкам, идущим в режиме прямой трансляции на флагман, на планете уже вовсю шли бои. Как на поверхности, так и в воздухе. Маккензи успел поднять авиацию навстречу атакующим войскам орденцев. Но не всю. Поэтому несколько бригад корпуса были почти полностью уничтожены ударами с воздуха. Если удастся уничтожить транспортные корабли Ордена, то у обороняющихся на планете десантников будет шанс выжить, даже если флот потерпит поражение. Уже в момент соприкосновения по флоту прошел последний приказ адмирала в этом бою — атаковать в первую очередь транспорты. А дальше любое управление было потеряно. и скины командного кластера просто не успевали обработать поток поступающих данных. Свалка. Непонятно, кто и с кем схлестнулся. Урсон перевел управление кораблем на себя и полностью погрузился в бой. В космосе мелькали разряды плазмы, лазерные лучи. Скрывали броню кораблей, снаряды туннельных орудий. Вот парящий из множества пробоин, теряющий атмосферу крейсер разведчиков, прекратив огонь, видимо, повреждены орудия, врубив полный ход на форсаже, таранит линкор орденцев. А вот уже вспухает и рассыпается на части эсминец 7 флота. Итак, во многих местах этого района системы. Один на один, два на одного. Бой рассыпался на множество отдельных схваток. У ордена было преимущество в численности, но седьмой флот не зря считался одним из лучших, а скорее всего и был лучшим в империи. Экипажи имели больше опыта реальных боев. Поэтому понемногу, с огромными потерями, но флот выигрывал сражение. Через несколько часов боя корабли ордена, избитые и поврежденные, начали выходить из сражения и начинали разгон в попытке уйти из так негостеприимно их встретившей системы. Но командиры флота адмирала Урсона почувствовали вкус крови, поэтому бросали свои, не менее избитые, корабли в погоню, добивая тех, кто не успел уйти. На абордаж никто не шел, а пытавшихся сдаться расстреливали из бортовых орудий. Да, жестоко и бесчеловечно, но понять капитанов было можно. Они выполняли долг, шли в бой за интересы империи, получили удар в спину. Их предали, а предателям не место среди живых. Каждый из тех, кто участвовал в этом бою, раз и навсегда отрекся от империи. Если в бой вступал седьмой ударный флот империи Аратан, то выходили из него корабли личного флота адмирала Марка Урсона, адмирала, который вместе со всеми шел в мясорубку. Флагман получил, наверное, больше всех повреждений, но каким-то чудом еще не потерял ход. Из всего флота вторжения покинуть систему смогли только транспорты, осуществлявшие высадку на планету пехотных подразделений. Бросив на произвол судьбы свои десантные подразделения, Командиры орденских транспортных кораблей, поняв, что бой проигран, набирали разгон и уходили в прыжок в сторону Метрополии. Очистив систему, флот начал собираться в строй, ожидая вторжения теперь уже аграфов. Никто не сомневался, у ушастые имели возможность наблюдать развернувшуюся битву с помощью своих разведзондов. Не все средства наблюдения противника удалось обнаружить за время нахождения в системе. Первым распоряжением по окончании боя был приказ об эвакуации всех уцелевших десантников с планеты на корабли. В боях на планете легло почти 30 тысяч человек. К большому сожалению, в их числе оказался и генерал Маккензи. Сутки длилась эвакуация корпуса. За это время корабли, те, которые, возможно, немного подлатали, неремонтопригодные бросили, переведя остатки экипажей на находящиеся в строю боевые корабли и транспорты. Ровно через 30 часов вновь начали формироваться окна гиперпереходов. Адмирал, раненый, но все же на ногах, не стал дожидаться выхода противника, а отдал приказ остаткам флота начинать разгон в сторону внутренних систем Галанты. Бывший, теперь уже седьмой ударный флот Империи, оставлял систему РАСП, где потерял почти половину личного состава. Преданный и брошенный своей родиной, избитый, но непобежденный, флот уходил в неизвестность. Началась гонка. Никто не сомневался, а графы пошлют погоню. Но оставаться здесь однозначно равносильно смерти. Еще нужно было пробить блокаду, дойти до безопасных секторов космоса. А есть ли они? Все будет потом. Люди, уставшие, но не сломленные, верили в своего адмирала. Верили, что будут жить. Флот уходил.